А через несколько часов, получив у капитана Армуса и примерив форменное обмундирование с тем, чтобы надеть его на другой день с утра, Ваня, исполняя приказание трубы, уже спал вместе с другими воспитанниками в большой теплой комнате на отдельной кровати под новеньким байковым одеялом. На рассвете, незадолго перед подъемом, старый генерал, начальник училища, который всегда... Просыпался раньше всех, обходил по своему обыкновению спальни для того, чтобы посмотреть, как спят его мальчики. Он остановился возле Ваниной койки и долго стоял, рассматривая мальчика. Ваня спал очень глубоким, но беспокойным сном, сбросив с себя одеяло и раскидавшись. По его лицу пробегали отражения снов, которые он видел. Каждую минуту оно меняло выражение. Душа мальчика, блуждающая в мире сновидений, была так далека от тела, что он не почувствовал, как генерал покрыл его одеялом и поправил подушку. Генерал смотрел на его одухотворенное спящее лицо, и ему хотелось проникнуть в душу этого маленького солдата, в самую ее глубину прочесть самые ее сокровенные чувства. Генералу была известна Ванина история во всех подробностях. Знал он, конечно, и то, что в батарее мальчика прозвали пастушком, и это особенно нравилось генералу. Он сам происходил из простой крестьянской семьи, он любил иногда вспоминать свое детство. И теперь, глядя на спящего пастушка, генерал совершенно так, как однажды ефрейтор Биденко, вспомнил свое детство — Раннее деревенское утро коров, туман, разлитый, как молоко по ярко-зеленому лугу, разноцветные искры росы, огненно-фиолетовые, синие, красные, желтые, и в руках у себя вспомнил маленькую вырезанную из бузины дудочку, из которой он выдувал такие тонкие и такие нежные, однообразные, и вместе с тем веселые звуки. Он невольно посмотрел на руку мальчика выпроставшуюся из-под одеяла. Маленькие пальцы шевелились во сне, как будто перебирали, скважины свирели. И старый боевой генерал, герой гражданской войны, дравшийся под царицыном, под кронштатом и под Орлом, и сражавшийся во время Великой Отечественной войны под тем же Орлом и под тем же Царицыном, ставшим уже Сталинградом, этот мужественный, Суровый человек с седой лысой головой, грубым морщинистым лицом и светлыми, бесстрашными глазами, вдруг опустил голову, погладил себя по сивому и нежно улыбнулся. И в это время с лестницы по коридорам и залам прилетел звук трубы, заигравший подъем. Вадя тотчас услышал властный резкий требовательный голос трубы, Но проснулся не сразу. Он еще некоторое время лежал с закрытыми глазами, не будучи в силах сразу вырваться из оцепенения сна. Тогда генерал наклонился и слегка потянул мальчика за руку. В то самое время Ване снился последний предутренний сон. Ему снилось то же самое, что совсем недавно было с ним наяву. Ване снилась длинная белая дорога по которой белый грузовик вез тело капитана Янакиева. Вокруг стоял дремучий русский бор, сказочно прекрасный в своем зимнем уборе. Четыре солдата с автоматами на шее стояли по углам гроба, покрытого полковым знаменем. Ваня был пятый, и он стоял в головах. Была ночь. По всему лесу потрескивал мороз. Верхушки вековых елей, призрачно освещенные звездами, блестели, словно были натерты фосфором. Ели, стоявшие по колено в сугробах, были громадно высокие. По сравнению с ними телеграфные столбы казались маленькими, как спички. Но еще выше было небо все засыпанное зимними звездами. Особенно прекрасно сверкали звезды впереди на том черном, бархатном треугольнике неба, который соприкасался с белым треугольником бегущей дороги. Там дрожало и переливалось несколько таких крупных и таких чистых созвездий, словно они были выгранены из самых лучших, из самых крупных алмазов в мире. Узкий ледяной луч прожектора иногда скользил по звездам, но он был не в силах ни погасить, ни даже ослабить их блеск. Они играли еще ярче, еще прекраснее. А вокруг стояла громадная тишина, которая казалась выше елей, выше звезд и даже выше самого черного бездонного неба. Внезапно какой-то далекий звук раздался в темной глубине леса. Ваня сразу узнал его. Это был резкий, требовательный голос трубы. Труба звала его. И тотчас все волшебно изменилось. Еле по сторонам дороги превратились в седые плащи, косматые бурки генералов. Лес превратился в сияющий зал, а дорога превратилась в громадную мраморную лестницу, окруженную пушками, барабанами и трубами. И Ваня бежал по этой лестнице. Бежать ему было трудно, но сверху ему протягивал руку старик в сером плаще, переброшенном через плечо, в высоких ботфортах со шпорами, с алмазной звездой на груди и серым хохолком над прекрасным сухим лбом. Он взял Ваню за руку и повел его по ступенькам еще выше, говоря, «Иди, пастушок!» — Шагай смелее.